узором располагать кушанья, строить храмы из леденца и тому подобное. Еще и нынче по местам вводятся такие утонченности. Новейшая гастрономия чуждается украшений, не льстящих вкусу. Угождать зрению не ее дело. Она презирает мелким искусством из окара делать конфету, а из майонеза цветник. Опять мы пилисаки, а японцы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 потребите их на добывание металлов а рису вам привезут с зонских островов и вы будете богаче да прервал каддзе вдруг подняв свои широкие веки хорошо если б иностранцы возили рыбу стекло да рис и тому подобные необходимые предметы а как они будут возить вон такие часы какие вы вчера подарили мне на которую у нас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 португальцы завезли им это слово вместе с табаком. Занимая накамуру, я взял маленький японский словарь Тумберга и разговоры и начал читать японские фразы, написанные латинскими буквами. Неимоверный хохот поднялся между Накамурой и другими японскими собеседниками. Между прочим, там есть фраза: "Покажи мне дом Мисури". Я вместо Мисури вставил дом губернатора Авасава, и привел гостей в крайнее недоумение, даже в испуг. Накамура, собеседники его и два переводчика стали заглядывать в книгу, чтобы узнать, как попало туда имя губернатора. Узнав мою хитрость, Накамура грозил мне пальцем и хохотал. Впрочем, видно, что он смышленый и распорядительный человек, хотя и медвежьей наружности. противнее всех вел себя Эйноски. Он был переводчиком при Кавадзе, и потому переводил важнейшую часть переговоров. Он зазнался, едва слушал других полномочных. Когда Кавадзе не было, он сидел на стуле, развалившись. Вообще не скрывал, что он вырос, и под конец переговоров вел себя гораздо хуже, нежели в начале. Он не прочь и покутить. Часто просил шампанского, И один раз при Накамуре так напился с четырех бокалов, что вздумал был рассуждать сам, не переводить с того, что ему говорили. Но ему сказали, что возьмут другого переводчика. И Чибе не забывался. Он показывал зубы, сидел в уголку и хикал на все стороны. «Хи!» — откликался он, быстро оборачиваясь то к тому, то к другому японцу, когда кликали. «Кичибе! Кичибе!» — крикнул я однажды в шутку. «Хи!» — отозвался он на мою сторону и пополз ко мне, но, увидев ошибку, добродушно засмеялся и пополз назад. Когда мы ездили в Нагасаки, нам каждый день давали в полдень закуску, а часа в три — так называемый банкет, то есть чай и конфеты. Мы тоже угощали Накамуру и всю свиту его, и они охотно ездили к нам. Губернаторские чиновники не показывались больше, так как дела велись уже с полномочными и приехавшими с ними чиновниками. Особенно с удовольствием ели они мясо и пили вишневку. Их всячески забавляли, показывали волшебный фонарь, модель паровоза, рельсы. С разинутыми ртами смотрели они, как мчится сама собой машинка, испуская пар. Играли для них на маленьких органах, Наконец, гремела наша настоящая музыка. Адмирал приказал сказать Накамури, что он просит полномочных на второй прощальный обед, на фрегат. Между тем наступил их Новый год, начинающийся с январского новолуния. Это было 17 января. Адмирал послал двум старшим полномочным две свои визитные карточки и подарки, состоящие из вишневки, ликеров, части быка пирожного, потом послали им маленькие органы, картинки, альбомы и тому подобное. 20 января, нашего стиля, обещались опять быть и сами полномочные, и были. Приехав, они сказали, что ехали на фрегат с большим удовольствием. Им подали чаю, потом адмирал стал говорить о делах. Перед обедом им опять показали тревогу в батарейной палубе. Но у них от этого, кажется, душа в пятки ушла. В самом деле, для непривычного человека покажется жутко, когда вдруг 400 человек по барабану бегут к пушкам, так что не подвертывайся, сшибут с ног, раскрепляют их, отодвигают, заряжают, полят примерно только ударными трубками, то есть пистонами, и опять придвигают к борту. Почти пятершинные орудия летают, как игрушки. Грохот орудий, топот людей, вспышки и удары пистонов, слова команды — все это больно видеть и не японскому глазу. Видно было, что нашим гостям это удовольствие не совсем понравилось. Старик цуцуй испугался до дурноты. Велели скорее прекратить. Накануне они засылали Эйноски просить будто для себя, а в самом деле, конечно, по приказанию из Еду, подарить одно ружье с новым прицелом да несколько пушечных пистонов. Но адмирал отказал, заметив, что такие предметы можно дарить только тем, с кем находишься в самых дружеских и постоянных сношениях. После тревоги показали парусные учения. В несколько минут отдали и убрали паруса. Потом сели за стол, Уже не по-прежнему, а все вместе на европейский лад. То есть все четверо полномочных, потом Томея, до да нас семь человек. Остальным накрыт был стол в кают-компании. И чибы-эйноски сели опять на полу у ног старших двух полномочных. Блюда все подавали по-европейски. Я помогал управляться с ними Кавадзе, а посет Цуцую. Кавадзе ел все с разбором. Спрашивал о каждом блюде, а старик жевал, кажется, бессознательно, что ему не подавали. Они охотнее и больше пили, нежели в первый раз, выучились у нас провозглашать здоровье и беспрестанно подливали вино и нам, и себе. Мы отпивали понемногу, а они добродушно каждый раз выпивали всю рюмку. В середине обеда Кавадзе стал немного волноваться. Старик ничего. Подали шампанское. Когда пробка выскочила и вино брызнуло вон, они сделали большие глаза. Эйноски, как человек опытный, поспешил растолковать им свойства этого вина. Адмирал предложил тост за успешный ход наших дел. Кавадзи после бокала шампанского и трех рюмок наливки положил голову на стол, пробыл так с минуту, потом отряхнул хмель, как сон от глаз». и быстро спросил, когда он будет иметь удовольствие угощать адмирала и нас в последний раз у себя. «Когда угодно, лишь бы это не сделало ему много хлопот», — отвечено ему. Но он просил назначить день, и когда адмирал назначил через два дня, Кавадзе прибавил, что к этому сроку и последние требованные адмиралом бумаги будут готовы. Кавадзе всё твердил. «До свидания, когда увидимся!» Он надеялся, не выскажемся ли мы, куда пойдем из Нагасаки, то есть не воротимся ли в Россию. эй носки однажды начал мерить стол в адмиральской каюте. «Зачем?» — спросил я его. «А чтоб сделать такой же?» — отвечал он. «Когда придется угощать вас опять?» Он думал, не обнаружим ли мы при этом случае наших намерений. Но им ничего не сказали. Говорили только до свидания, а где, когда ни слова. Это пугало их. Ну как нагрянем в еду. Тогда весь труд полномочных пропал, и их приезд в Нагасаки был напрасен. Им хотелось отвратить нас от еду, между прочим, для того, чтобы мы не столкнулись с американцами, да не стали открывать торговлю сейчас же. И, пожалуй, чего доброго, ни одними переговорами. Вы, конечно, знаете из газет, что японцы открыли три порта для американцев. Адмирал полагает, что после этого затворничество Японии должно кончиться само собою, без трактатов. Китоловы не упустят случая ходить по портам, тем более что японцы, не желая допускать ничего похожего на торговлю, по крайней мере теперь, пока зрело не обдумают и не решат этот вопрос между собою, не хотят и слышать о плате за дрова, провизию и доставку, за воду. А китоловам то и на руку, особенно дрова важны для них. Известно, что они, поймав кита, на океане же топят и жир из него. Теперь плавает множество китоловов. Как усмотреть, чтобы они не торговали в японских портах, которые открыты только для того, чтобы суда могли забежать, взять провизии воды, да и вон скорей Японцы будут мешать съезжать на берег, свозить товары. Затеется не раз ссора, может быть, драка. Сначала частная, а там известно, к чему это все ведет. За обедом я взял на минуту веер из рукавадзи, посмотреть. Простой, пальмового дерева, обтянутой бумажкой. Я хотел отдать ему назад, но он просил знаками удержать у себя.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 Нужды нет, что я не знаю по-голландски. Их превосходительство цуцуи Цуи и Кавадзи просит вас и Пассиета принять по-маленькому подарку. И Носки не дал ему кончить и увел в столовую. Трубки все подарили Пассиету, который, благодаря мне, получил подарок в двойном количестве. На другой день Кавадзи прислал мне три куска шелковой материи